скую губернию! Так вы знаете, Наталью Никитишну, какая прекрасная, какая святая душа! Но и Марфа Никитишна, простите меня, но вы, кажется, ошибаетесь в Марфе Никитишны. Она была строга, но ведь нельзя же было не потерять терпение с таким идиотом, каким я тогда был. Хи-хи! Ведь я был тогда совсем идиот, вы не поверите. Ха-ха! Впрочем, впрочем, вы меня тогда видели и.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 Прибавил еще внушительнее после третьей остановки. И и очень даже приятно видеть с вашей стороны. Не с этим ли Павлещевым история вышла какая-то странная с Сабатом С абатом забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали. Произнес, как бы припоминая сановник. Сабатом Гуро.